35. Утверждаю ненужность всего, что не имеет отношения к пути восхождения духа. Именно в этом смысле и было сказано, что всё суета и томление духа. В смысле ценно не само по себе, не о самом себе, но лишь как средство к цели. Как только цель достигнута, то то, что было средством к ней, становится ненужным и уходит. Когда человечество достигнет конечной цели своей, не нужна будет и земля. Духу потребуется другие обители. Поэтому разрушаются миры, выполнившие своё назначенье. Потому на малой земле мы и только гости, как в любом доме, где живём. Земля наш дом, долгий, но всё же временный. Пока в нём обязаны заботиться о нём и быть ответственны за него. Дом этот непростой. Но а семи покоев разной степени плотнённости. Каждому покою соответствует или будет соответствовать определённая оболочка или тело. Покои один в другом, как воздух в кирпиче, но невидимы. Более тонкий не видим для более плотного, как мир тонкий для физического. Люди живут в трёх, немногие в четвёртом, владыки выше. Как человек при смерти сбрасывает физическое тело, смерть первая, астральная вторая, тонкая третья, ментальная четвертая, так и земля, когда придет ее час, начнет сбрасывать в себя одну с другой своей оболочки. Человечество же будет подниматься все выше и выше, плотность будет сбрасываться путем утончения.